Чаепитие с ноткой безумия Хозяин повел гостей в дом. Старый слуга отправился на кухню за чаем, а поскольку другими слугами и не пахло, туху Ху Фэйцинь предположил, что весь дом держится на одном только старом слуге. На внутренних стенах и оконных рамах красовались талисманы, чему лисы уже не удивлялись. Зато Ху Фэя повеселила запечатанная крысиная дыра в углу, талисман на который был изгрызен по краям недовольной владелицей. «Крысиные норы лучше досками забивать», — авторитетно сказал Хувей. Чжу Ван Цян посмотрел на крысиную дыру, пошарил в рукаве, вытащил талисман и с серьёзным видом налепил его поверх испорченного. «Талисманы в доме составляют магическую формацию, защищающую от демонов и злых духов». «Ну, я тебе скажу, она не работает», — осклабился Хувей и снова получил локтем в бок от Ху Фэй Циня. Чжу Ван Цян, не расслышав, продолжал. Если снять или повредить хотя бы один, барьер будет разрушен, и злые духи наводнят дом. Он выстроен на перепутье подземных нитей, по которым циркулирует темная энергия». «На перепутье чего?» — переспросил Хувей. «Что еще за подземные нити?» «Духовные каналы Земли», — вставил Хувей Цинь. Считается, что в местах силы, таких как монастыри или, скажем, священные горы, они выходят на поверхность, потому в таких местах лучше медитируются и легче достичь просветления. Но я не чувствую, чтобы энергия земли здесь была заметна. — А ты, Хувей? — Дом как дом, — хмыкнул Хувей, поглядев по сторонам. — фэйцин я же не монах, чтобы гадать о расположении дома. Но злых духов поблизости нет, потому что мы их распугали, едва появились в мином котле. По лисии прибавил он, чтобы хозяин дома не понял. Чжу Вансян тряхнул головой и постучал ладонью по уху. Лисью речь люди воспринимать не могли. Ему, вероятно, показалось, что у него зазвенело или загудело в ушах. — Вы можете чувствовать энергию земных нитей? — спросил он после. — У меня обострённое восприятие, — уклончиво ответил Хуфа и Цинь. — В нехороших местах мне становится дурно. Здесь я этого не чувствую. — Ага! — воскликнул Чжу Вансян с таким торжеством, что Ху Фэй Циню захотелось на месте провалиться. «Талисманы работают!» Старый слуга, между тем, принёс чай, и гостей пригласили к столу. На блюдо с закуской и к чаю Хуэй посмотрел с нескрываемым подозрением. «Это, в случае, не столичное печенье? Неужели его во всём царстве к столу подают, не только в столице?» «Вы были в столице?» — оживился Чжу Вансян. «В этой жизни я ещё там не был». — Что, простите? — не понял Ху Фэй Цинь. Старый слуга беспокойно шевельнулся и тут же переключил внимание на себя. — Это печенье стряпал я, по рецепту царства Мин. Столичного печенья я никогда не пробовал, но смею надеяться, что моё не менее вкусно. — Если оно съедобно, значит, уже вкусно, — заявил Ху Вэй и первым вонзил зубы в печенье. Печенье оказалось мягким и рассыпчатым, хотя и пересахаренным. Хувей одобрительно булькнул чаем. «А сами вы откуда?» — спросил Джу Вансян. «Судя по фасону вашей одежды, вы не из десяти царств». «Я тебе больше скажу. Мы даже не из мира смертных», — фыркнул Хувей. К счастью, полисия, поэтому Джу Вансян не смог его понять. «Наш дом у гор близнецов», — уклончиво ответил Ху Фай Цинь, степенно отпив из чашки. «Вряд ли вы о них слышали». «Тао Шань? Персиковая гора?» — Некогда её так называли. — Неужели у вас есть настолько древние книги? — удивился Ху Фай Цинь. — Я бывал там проездом. Очень красивые места. — Очень красивые места? — переспросили лисы. Ху Вэй выгнул бровь. Странное же понятие о красоте у этого человека. Когда Ху Вэй был на Тао Шань, в последний раз там камня на камне не осталось. Сплошные руины и мёртвая земля. Неужели гора уже восстановилась? «Да, на эти персиковые сады стоит посмотреть», — закивал Джу Вансян, а старый слуга от чего то опять страшно забеспокоился. «Они цветут круглый год. А какие праздники там устраивают! Я был на одном, посвященном смене сезонов. Это божество горы, которое приняло облик Даоса, очень красивое». «Божество горы?» — опять переспросили лисы. «Приняло облик Даоса? Очень популярно в тех краях» с восторгом принялся рассказывать Джу Вансян. Его рисуют с маской на лице. — Погоди-ка, — встрял Хувей бесцеремонно. — Ты не о господине с горыли говоришь? — о ком же еще? — удивился Джу Вансян. — Разве на Таошань есть другое божество? — А... Хм. Хувей выразительно глянул на Ху Фаи Циня, но тот озадачился вовсе не упоминанием в разговоре его прошлой ипостаси. — Но ведь... «Он жил там многие тысячи лет назад», — возразил Ху Фэй Цинь. «Я ещё понимаю, если бы вы об этом читали, но...» «Я не ослышался. Вы сказали, что бывали на Тао Шань времён цветения персиковых садов?» «Да», — кивнул Джу вансян «Я как раз родился в тех краях». «А разве не в царстве Мин?» Совершенно растерялся Ху Фэй Цинь. «Младший господин», — вмешался в разговор старый слуга, который место себе не находил. «Почему бы вам не показать гостям вашу коллекцию книг? Уважаемые гости ведь за этим пришли». «Опять ты?» — раздраженно дернулся Джу Вансян. «Не видишь, что мы беседуем? Книги я покажу позже. В кои-то веки встретил земляков, а ты...» Старый слуга издал горестный стон, чем несказанно удивил лисов и накрыл лицо ладонями. «Не обращайте внимания», — обратился Джу Вансян уже к Хуфа и Циню. «Это все работа злых духов». Так и хотят сбить меня с толку». Хуфа и Цинь лишь нахмурился и сосредоточился, незаметно проверяя ауру хозяина дома. «Нет, обычный человек, без духовных сил. А значит, бывать на горе Таушань времен господина с горы он никак не мог. Начитался книжек и, будучи человеком впечатлительным, поверил, что и сам там бывал. На язык просилось другое слово. «Заговаривается». — подумал Хуфэй Цинь, вспомнив, что им рассказывали в змеином котле о полоумном Чжу. — А на Хулешань ты не бывал? — осклабился Хувэй. — Там есть на что посмотреть. Чжу Вансян отчаянно помотал головой и сжал в кулаке, висевший на шее, амулет. — Это демоническая гора. Вход на неё запечатан красными вратами и верёвочным барьером. Люди туда не ходят. На ней даже монахи пропадали. — Врут! — отрезал Хувэй. За всю свою жизнь на Лисьей горе монахов он там не видел. Лисьй морок был наведен по всем правилам. Они не смогли бы подняться и на десять ступеней.